невольно он остановился чужак в чужом городе среди торопящихся по своим делам молоточников корабельщиков кузнецов резщиков прочего ремесленные торгового люда он стоял до боли сжимая в кулаке черный посох ккер ффес не ясыть вновь кто живой и здоровый полный сил готовый к бою готовы убивать и быть убитым знающие врага и не знающий что делать Единственный действующий некромант Эвиала не знал, что ему делать в мире, где неведомая сила обращала свои псарни один гос за другим, выпуская на ни в чем не, по, не повинных обитателей Эгеста, Эбина, Аркина, Семиградия, Микампа, Саладора, Кинта и еще небо ведает каких земель орды своих созданий. Некромант не знал, что ему делать, потому что в одиночке противостоять всему этому кошмару Не смог бы, наверное, и сам Архимах Коппер, из чьей академии в свое время сбежал к Керлоэда. Сбежал, потому что мальчишке захотелось необычайных приключений. И вот он стоит на самом краю моря призраков и, и знает, там впереди, за туманами, за темным горизонтом волны осторожно лижут мраморные ступени тайного храма. Возможно, именно там он нашел бы ответ на свои вопросы, но этот храм недоступен. Поэтому остается делать то немного, что он умеет, и надеяться, что в, данный, что в свой день он найдет силу умереть так же, как умерла та эльфийка с оружием в руках и сражаясь, сражаясь в неравном бою, зная, что впереди только гибель, и тем не менее, все равно надеясь, надеясь даже в тот миг, когда его тело грудью встретит разлет вражьей отточенной стали.